Девица, спасенная в море, реке, тем более на Охотском тракте, непременно предлагала руку и сердце своему спасителю. Но мы пока что не слышим ни о признании любви, ни о помолвке. В глазах Элизы даже не усилилась нежность к поручику. Не нарушайте классических традиций. Хорошо бы сыграть свадьбу в Охотске. Не всегда нравилась Ваганову ирония Муравьева, но старался отвечать на шутки не иначе, как в тон генералу. «Случись свадьбы я подарил бы своей суженой всех рыб и животных двух морей и океана, украсил бы ее руки алмазами вечной мерзлоты. Переведите струвы. Не отвергайте, Элиза, сказочно богатого жениха». Христиане по глазам Ваганова видела, как он благоговел перед ней. И очень многое, наверное, хотел бы сказать наедине шутить, потрунивать друг над другом через переводчика можно сколько угодно. Это ни к чему не обязывает. Вечерами Василий Васильевич часто рассказывал о своих походах по Сибири. Если у него ни о чем не спрашивали, он молча сиживал на седле, пил чай, прислушивался к светским беседам, удивляясь роскошной жизни столичных вельмож. Он умел указать удобное место для бивака, заранее предвидеть не ненастья, знал названия трав, деревьев и кустарников, птиц и насекомых. Словом, было за что Муравьеву и членам экспедиции ценить поручика. Только всего этого разве достаточно, чтобы влюбилась в него Элиза? К перемене погоды особенно залютовали пауты, будто причувствовали затяжные дожди и торопились нажраться крови. Башляки и рубахи на всадниках покрылись кровяными пятнами. Розовая пена падала с морд и боков лошадей. Они лезли в заросли кустов, терлись о деревья, раздирая тюки и колени седаков, а Ошалело рвались к реке, пытаясь лечь в воду. Дождь начался вечером. При глухой тишине как-то робко закрапал на палатке. Путники надеялись, что завтра при дожде не будет паутов, палящего солнца, одурманивающих испарений а сырость и комаров можно стерпеть. Хорошо бы струвы позволило отдохнуть, отоспаться. Каково каждый день вставать раньше восхода солнца? Один Ваганов без радости прислушивался к дождю. Он знал, что мелкий дождь постепенно разыграется в ливневый косохлёст, да ещё с ветром. И ни одна капля из-за вечной мерзлоты не проникнет в землю. Весь дождь сопок, марий, хлынет в ложбины ключи. Мелкие речки станут бурными, глубокими. Едва начало отбеливаться утро, поручик разбудил начальника экспедиции. «Прикажите немедленно собираться в путь. В в тридцати отсюда есть речка. Надо бы как можно быстрее перейти ее. Если разольется, застрянем надолго». «Куда ж ехать?» растерялся Струвы. «Слышите? Хлещет дождь. Мужчины, может, выдержат. Но дамы... Самовары не ставить торопил поручик, велите в пути грызть сухари и запивать струями дождя. Начальник разбудил Муравьева. И тому не очень-то хотелось выбираться из сухой теплой постели. Но раз торопит Ваганов, надо выступать. Петники навьючили тюки на лошадей, поснимали палатки. Все делалось молча. Даже обычно говорливые якуты и те помалкивали. И куда только спешить наш Ваганов, Поглядывая на Элизу, завернутую в парусиновый дождевик, не унывал Николай Николаевич. «Добро бы на свадьбу! Делать нечего! Отдадимся и мы приятным хлопотам!» Сели на кони, погонщики закричали свое барвар, и караван двинулся в смутную, наискость разлинованную дождем даль. Элиза запела, смешно выговаривая русские слова. «Взатьет ли красно солнышко, кого потьет принять?» Ударь непогодьюшка, Кто будь еть защищат. Эх, скучно одинокому И дереву расти, Громко тенором подхватил Муравьев. Ах, горько-горько молодцу Без милой жизнь вести. Что за чудо эта песня, Подъехав к жене, сказал генерал. Она поется вот уже четверть века И не устаревает. Ее легко петь в пути, при застолье, Всем понятно и доступно даром называется народной. Со временем даже образованные люди забудут имя сочинителя профессора Мерзлякова и ту, что вдохновила его на прелестные стихотворения, но будут петь в веках.